Обрезка Одинокая старенькая яблоня высотой метров 7-8 стояла посреди незаросшей лужайки. Последнее дерево на сегодня. Обрезать, обработать и быстро домой. где непременно его ждали горячий чай с мёдом и лимоном, а также свежая шарлотка, выпеченная супругой, как раз из яблок, что почти ежедневно отдавали благодарные клиенты. Год на яблоки выдался неурожайным, оттого данная яблонька смотрелась грустно, потому, как сказали владельцы участка, в этом году дерево много болело и плодов не дало, а ухаживать за ними, как и за участком в целом, времени тоже не хватало. Хворали всей семьей, заказчица, ее мышь и даже кошка. Место выезда было рядом с его домом, в одном из местных садовых товариществ, буквально в десятки километров от города. Он натянул на лицо простенький респиратор, чтобы хоть чуть защититься от мелкой древесной пыли и лишайников. Надел рабочие перчатки и, подставив лестницу, забрался наверх, начав обрезку. Последний заказ, а тем более последнее дерево, всегда давалось довольно тяжко и лениво, а работы тут было явно не на час. Куча переплетенных ветвей, больших и малых, полностью прикрытая крона, не очищенная от лишая ствол. Заказчики не врали, что за яблоней совсем не следили. Судя по всему, со времени посадки, пусть обычно многие и говорят, что все растения у них в отличном состоянии. Расчистив крону и оставив нужные стволовые ветви, он спешно очищал кору. Оставалось буквально чуть, и можно было бы приступить к обработке. Бросив взгляд вниз на кучу обрезанных ветвей, внимание его привлекло кроваво-красное пятно, будто салыми каплями на одной из веток. Спустившись, он присмотрелся. Пятно небольшое, почти идеально круглое, похожее больше на грибок, чем на лишай. Но таких он не встречал ранее. Фото с нескольких ракурсов заняли десяток секунд, и найдя в мессенджере нужный номер, он перекинул их и тут же набрал. Гудки продолжались недолго. – Привет, Валер, что-то срочное? А то у меня экстренное совещание скоро. – Здравствуй, Марин, извини, что отвлекаю. Посмотри, если не затруднит, я тебе несколько фото скинул. Обрезку у нас тут рядом, в СНТ провожу. На яблоне грибок какой-то. Не видел такого раньше. Может, ты знаешь, вы в лабораториях кучу всего растительного изучаете. От меня что нужно-то? Спокойно ответила девушка. С Мариной он когда-то учился в университете, но судьба их развела довольно сильно. Он со своим агрономическим образованием мотался по разным участкам, доформировал и обрезал растения. Работа неплохая и нужная. Марина же, со своим пробивным и поистине каменным характером, пошла в науку и доросла до руководителя лаборатории по изучению болезней зеленых насаждений. И, даже говорят, имела некоторое влияние на областную политику в области экологической безопасности. Название, Марин. Дальше я сам найду в интернете, чем обработать. Не хочу тебя большему утруждать. И так, наверное, отвлек. Нет, все нормально. Сейчас посмотрю. Дай минутку. Он закинул телефон во внутренний карман, но не успел застегнуть куртку, как раздался звонок. Перезванивала Марина. «Алло?» – поднял он трубку. «Ты трогал это?» – спросила она возбужденным голосом. «Нет, а что такое?» – ответил Валера в недоумении. «Валер, сейчас не удивляйся и сам пока ничего не спрашивай. Просто отвечай на мои вопросы. Понял?» Он запнулся, но выдавил из себя довольно твердое «да». «Ты обрезку в перчатках и респираторе делал?» «Да, рабочие перчатки и простой респиратор от пыли». «Точно не прикасался к пятну?» «Нет, я на земле уже ветку увидел. Спустился посмотреть поближе, что это такое». «Если стоишь рядом, отойди. Перчатки и респиратор снимай и выкидывай. Одежду тоже все снимай». «Марин, что происходит?» В голосе Валеры звучало крайнее беспокойство. – Делай, что я говорю. Одежду все снять. Сам отойди. Если кто-то есть на участке, не подпускай. Ну и сам никому не подходи. – На улице плюс четыре, Марин. Я задрогну. – Валера, – говорила она спокойным голосом. – Ты сейчас включишь всю свою логику и все черты своего характера, которые позволяют тебе трезво оценивать откровенно плохие ситуации. Как ты это делал раньше и сделаешь, что я говорю. Понял меня? Сердце бешено забилось в груди, а мозг подсказывал, что над ним просто шутят. Что на том конце телефона Марина с коллегами на громкой связи просто решила его разыграть. Но это Марина, она даже на шутки министров никогда не смеялась и говорила, что пошутил он совсем неуместно. Да-да, я сделаю, сейчас-сейчас. Речь его ускорилась, но Валера старался держать себя в руках. – Я попал, Марин? Это что-то совсем страшное? Я же думал, что грибок обычный. – Не паникуй. Оставайся там, мне скинь координаты. Я к тебе Сергея Паненкова отправлю. Вы знакомы? Кучерявый блондин, который был у меня на дне рождения в этом году. Подожди буквально час, – отчеканила она со сталью в голосе. – Я помню, да. «Все сделаю!» Трясущиеся пальцы нажали кнопку сброса и тут же полезли в навигатор, чтобы скинуть координаты. Это заняло некоторое время, ибо пальцы почему-то перестали слушаться, постоянно нажимая не те участки сенсорного экрана. Вскоре ему удалось. Пришло сообщение, Сергей едет, жди его, трусы можно не снимать. Он чувствовал себя невероятно глупо. Но одежду себя снимал, даже сбрасывал, словно избавляясь от чего-то дикого и неприемлемого. Вслед за перчатками и респиратором вниз полетела вначале куртка, а затем и свитер, футболка, рабочие ботинки с изрядно воняющими после долгого дня носками и, наконец, потертые старые джинсы. Оставшись в одних трусах и начиная дрожать от холода, он развернулся к дому. с окна которого на него смотрели непонимающие глаза заказчицы. Ситуация становилась абсурдной, но оттого не менее страшной. Он прыгал и бегал кругами под крики заказчицы о том, что она непременно вызовет полицию, но та чего то никого не вызывала, быть может где-то в глубине своей вовсе не молодой души наслаждалась голым мужским телом. Бег же для него был единственной возможностью согреться, потому как ранняя милая тетка наотрез отказалась дать ему плед или даже рваное старое одеяло. Возможно, по уже озвученным причинам. Впрочем, ее можно понять. Голый мужик бегает кругами по ее участку, да еще и не закончив работу, не получив оплату. При этом он работник садового сервиса, а не стриптизер. Ступни околели и, казалось, вот-вот растрескаются при очередном касании ими холодной травы. Такой закалки у него не было с веселых студенческих времен. И все это было бы смешно, если бы не уверенный тон Марины, давно отвыкший шутить и даже делать саркастические замечания. Только факты, прямо и в лоб. Какими бы хорошими или плохими они ни были. Вдалеке раздался крик со стороны КПП. И даже с участка он узнал голос Сергея, в гневе больше похожий на львиный рев. Бывший десантник был человеком спокойным, крайне спокойным, пока дело не доходило до выполнения обязанностей. Тогда вмиг он превращался во властного Альфу, раздающего приказы и указания. Рев моторов, и за дощатым забором показались два темно-зеленых силуэт автомобилей. В калитку зашли трое, все в защитных оранжевых костюмах, один из которых вложил ему в руки термос и накинул на плечи одеяло. а второй кинул под ноги теплые сапоги с овечьим мехом. Третий, судя по всему, Сергей, сразу пошел в сторону спеленных ветвей, но близко не подходил. Спустя секунду сказал куда-то по внутренней связи «Подтверждаю» и, немного постояв, добавил «Да, небольшой очаг, но вызревший, скоро споры даст». «Нет, не подлежит перевозке». «Капли есть, риск имеется». Да, мы все укроем и приберемся. Отбой. Сергей закончил осмотр и подошел к нему. И сам открыл ему термос, пока он молчаливо наблюдал за его диалогом, забыв о холоде. Да, пей. И сапоги надень. Синий весь. Да, простужусь, наверное. Это сейчас не твоя главная проблема. Сказал Сергей и хотел похлопать его по плечу, но опустил руку. Сейчас парни тебе тоже костюм принесут. – Ты мне скажи, из хозяев кто в доме? – Заказчица, муж ее, кошка еще у них. Они из дома не выходили, только тетка все на меня смотрела, хотела полицию вызвать. «Вызвала – Вызвала? – спросил твердо Сергей. – Ну, никто не приехал пока. – Хорошо, стой тут. Сергей двинулся к дому, и за ним его коллега. В руке его был пистолет с глушителем, и это пугало. В окне на миг показалась заказчица с телефоном, но Сергей погрозил ей пальцем. В калитку вошли еще четверо, тоже в защитных костюмах. Один передал ему такой же, но белого цвета, со скупым. Надевайте. Другие большущими пневмосекаторами резали яблоню на мелкие куски, аккуратно придерживая, дороняя крупные ветви и складывая их в одно место. Он быстро влез в сапоги, отпил полкружки из термоса, и принялся надевать костюм био- и химзащиты. От дома слышался пока еще спокойный голос Сергея. «Женщина, открывайте! Я показал вам удостоверение!» «Да мне плевать, что вы не верите! Не вынуждайте меня дверь выбивать! Мы сейчас о вашей жизни беспокоимся, а не о своей!» Он повернулся в его сторону. «Как ее зовут?» «Жанна!» – хрипло ответил он и крикнул еще раз, уже громче. «Жанна!» «Жанна, милая, я считаю до трех, если не откроете, после придется заказывать новую дверь». Сергей отошел от окна и приблизился к двери. Не успел он до конца произнести громкое «два», дверь открылась. «Жанна, вот почему все до этого доводят, я же по-хорошему сразу спросил, посмотрите еще раз удостоверение». Заказчицу трясло, но она подошла и читала. А после выдала фразу, за которую, подумал он, Сергей свернет ей шею. Не любил здоровяк, когда принижали его работу. «Не знаю я такой службы. Что это? Биологическая защита населения, тунеядцы очередные и все на наши налоги!» Голос ее повизгивал на окончаниях фраз. Закончив надевать костюм, он снова накинул себе на плечи одеяло и побежал к двери. Группа коллег Сергея заканчивала пилить яблоню и уже сооружала над спеленными частями дерева импровизированный шатер. В дверях Сергей упрямо пояснял заказчице, зачем он здесь, и чувствовалось, что начинает закипать. – Жанна, мне надоело повторять, то, что у вас во дворе, Сергей указал пальцем в сторону спиленной яблони, – крайне опасная штуковина, и мы обязаны так поступить, если хотим, чтобы все остались живы. «Я не детский терапевт, чтобы говорить, что все будет хорошо, ведь все уже достаточно плохо. Или вы с мужем берете костюмы и поедете с нами, или мне придется оставить у вас своего товарища, а он еще менее терпеливый, чем я». Коллега Сергея стоял сбоку и молчал. За стеклом костюма было видно, как он морщил лоб, рот его исказился в недовольной гримасе. Он тихо сказал, «Серег, я биолог». Сергей почти гневно повернулся к нему. – Травинский, ты бывший спецназовец. – Ну и биолог. Если придется, возьмешь и пристрелишь. Вот этим самым пистолетом. Понял меня? Сергей обернулся обратно к заказчице и дополнил. – Теперь вам ясно, Жанна, почему стоит поехать с нами? – Упаковывайтесь. И кошку тоже. – Или я ей башку сверну. Бросил он, выходя и подтолкнув его к выходу. – Сережа, все так плохо. – спросил он по пути к автомобилям. – Глупый вопрос. По мне не видно, что я крайне серьезен? – ответил Сергей, немного остывая. – Видно, но это очень жестко и жестоко. – А как иначе? Впрочем, ты жестко и не видел. Они через одного не понимают с первого раза, да даже с десятого иногда. А у меня нет времени сисюкаться со взрослыми людьми. – Садись. Одна машина осталась на месте. Они же уехали на другой, выкрашенный в тёмно-зелёный Мерседес-спринтер. Он, Сергей, двое его коллег, испуганная Жанна и почти постоянно спящий её муж. Кошки с ними не было. Марина пришла к нему под вечер следующего дня. Ну как пришла? Их разделяла полностью прозрачная стена биологического бокса, толщиной, наверное, в ладонь. в центре которой располагался двойной тамбур системой обработки объектов и откачки воздуха. При этом Марина все равно стояла в костюме с замкнутой системой дыхания, примерно таких же, в которых забирал его Сергей с коллегами со злосчастного участка. Они молчали, смотря друг на друга через стекло. Наконец она прервала угнетающую тишину, разбавляемую лишь монотонно попискивающими датчиками. «Как себя чувствуешь?» – спросила она. «Не знаю, Марин, немного болят руки и ноги в суставах, но это, наверное, от работы, а работал в последнее время и много. Лучше скажи, что я должен чувствовать». «Если заразился, то именно это, потом появится некое режущее ощущение в суставах, вначале пальцы, потом кисти и так, пока не дойдет до больших суставов», – спокойно ответила подруга. «А дальше голова?» Нет. Мне не хотелось бы рассказывать. – Я умру? – Да, но не сразу. – Что это за дрянь, а, Марин? – грустно спросил он, уткнувшись лбом в стекло, и словно от бессилия беззвучно постукивал правым кулаком о стену. – Если бы мы знали, каждый поступающий сейчас объект изучения, нам важно увидеть весь процесс, отследить реакции организма и ответные реакции гриба на них. И много, ну, таких как я. Для изучения достаточно. Проблема в том, что сейчас случаи участились. Так совпало, что ты написал мне, когда мы как раз собирались обсуждать этот вопрос. Все серьезно настолько, что я предлагаю вводить военное положение, и без разрешений запросила у всех иностранных коллег о похожих случаях в их странах. Марина, медленно выдохнув, села на пол, выложенной белой плиткой с чуть серым оттенком. Словно снег в наступлении вечера. – Слушай, я не хочу тебя обнадеживать. Мы пока совсем не знаем, как с этим бороться, кроме превентивных мер. – чего людей не предупредите? – спросил он. – Паника начнется. Все наоборот станут искать, проверять. Это приведет лишь к большим потерям среди населения. Так всегда бывает. Единственный выход – запереть всех по домам. Но и тут мы в тупике. ибо тогда вскоре умрем голодной смертью. Как показали уже произошедшие случаи, грибок может возникнуть на любой растительности или древесной культуре, которую так или иначе можно приготовить или принять в пищу. Нас ждет конец света и вымирания, если не поймем, как бороться с этим. Можно, конечно, знающим и предупрежденным запереться с запасами и жить в бункерах, поколениями, на старых дрожжах или улететь в космос. Эти Она повертела в воздухе пальцем. «Умники из комитетов сейчас прорабатывают стратегию на случай, если все пойдет совсем плохо. И правильно, лучше быть готовыми, динамика очень плохая». «Даже так?» – задал он вопрос в пустоту и тоже сел прямо напротив нее. «Помнишь, как мы в университете на последних курсах мечтали открыть питомник? Где мы в итоге оказались?» «Честно ответить. Сейчас мы в полной заднице, вонючей и непроглядной. Не хочу обсуждать прошлые мечты. Мы сейчас там, где сидим, у меня вот ситуация получше твоей. Она натянута улыбнулась. Нам бы только понять механизм, или появление самого грибка, или его работы в живом организме, тогда будем знать куда двигаться. Ты одна у нас работаешь над этим? Нет, тут толпы по всему центру. Стоим на ушах, но искусно делаем вид, что контролируем ситуацию. Лаборантки молодые в панике, но друг друга поддерживают. И пока все правильно делают, ни одна регламент не нарушила. Всех заперли в лабораториях, телефоны отняли, интернет выключили. Только у таких, как я и оставили. «Железных леди с остальными яйцами», – перебил он. «Да, леди, для которых наука бежит впереди личной жизни и здоровья, и семьи». «Знают, что я только делом буду заниматься, потому и верят, потому и доверяют». «Так что там с этим грибком? Откуда он появился?» Он решил поддержать разговор. Все лучше, чем просто безмолвно умирать, глядя на непонятные ему графики, что белыми, красными и салатовыми нитями мелькали на экранах мониторов. «Отовсюду и из ниоткуда. Мы не знаем. Почти ничего не знаем, Валер, чтобы с этим бороться». Она помотала головой из стороны в сторону, как будто сбивая наваждение. Просто начали случаи поступать. Врачи их в центр передавали. Оттуда нам спускали, мы и выявляли закономерности. Потом просили сообщать о случаях сразу нам, и мы отправляли группы, вроде Сережиной. Так нашли грибок, которого нет в справочниках. Внешне, как ты видел, похоже на локальный тубулярный некроз, но вместо фракций гриба, капли словно кровяные. Внешне по структуре чем-то напоминает подтеки и мицелий гиднеолумпека – кровавого гриба, но абсолютно не схож с ним по составу, хотя тоже содержит в себе, например, цезий. Эта дрянь абсолютно неотслеживаема может возникнуть как на яблоне в твоем случае, так и на пшенице или кукурузе – вообще любой съедобной культуре. Заражает всех животных и людей, но животные-то поумнее Они каким-то образом места роста гриба стороной обходят. Собственно, только это и небольшой радиус хождения спор, пока нас спасают от повсеместного заражения. Как оно попадает в растение и растет там – вот это действительно загадка. Потому что нет никаких следов, словно из пустоты. И развитие грибка на изучаемых растениях тоже не происходит. Словно он живой, словно чувствует, что происходит вокруг него. В организме человека же развивается и растет, являясь грибом растительным. Он корнями грибницы впивается в нужные ему части тела, вытягивает из них кровь. Пока мы лишь видели развитие, так скажем, болезни от начала, но не наблюдали пока ни одного случая полного завершения. Я повторюсь, можно было всем спрятаться, но это не есть выход. Без пищи не прожить. В комнату вошел мужчина в халате. На вид лет пятидесяти, усталый, с огромными мешками под глазами и что-то шепнул Марине на ухо. Вид у него был взволнованный. Она было хотела постучать ногтями по стеклу перед собой, но опомнилась, осознав, что костюм не позволит ей этого сделать. Поднялась вначале на колени, а потом и на ноги. – Мне пора, мы, наверное, не увидимся больше. Ты меня прости, что я так прямо тебе сказала. Что я умру?» Ему даже стало смешно, и он искренне улыбнулся. «Ты всегда всем и все говорила прямо. Спасибо, что не сказала «как» именно». «В муках, Валера. Грипп вырабатывает токсин, от которого ты не сможешь отключиться. Но будешь чувствовать все, что с тобой происходит, а мы будем смотреть. Прости». Она развернулась и вышла вслед за мужчиной. Он лишь крикнул в ответ. «Ты специально?» Все равно спасибо, я же не знаю, что будет происходить. Еще несколько дней к нему периодически заходили лаборанты и врачи, то брав очередной анализ или мазок, то проводя опросы. Вопросы, как вы себя чувствуете, что конкретно у вас болит, опишите, на что похожа боль или вы не хотели бы принять наркотик, стали некой рутиной. Странно, но наркотик он не хотел. Почему-то на подкорке твердо сидела мысль, что своими четкими описаниями он поможет изучению болезни, а потому он пытался рассказывать все как можно четче, пока мог. Поначалу суставы начало крутить, как в дьявольской пыточной машине. Боль была невыносимая. Его рвало, слез хватило лишь на пару дней, пришла апатия. Он даже не кричал, боль притупилась. Только отрывистое дыхание на автомате, вырывающейся из груди, напоминало о том, что он еще жив. Опросы становились все сложнее. Перестали приходить молодые лаборантки, судя по всему, пугаясь его состояния. Теперь редкую компанию ему составляли совсем сухие в общении дедушки-исследователи. Они даже не скрывали, что он для них лабораторная крыса, а их, как известно, не считают. На просьбу принести ему зеркало, дабы хоть видеть себя со стороны, он получил твердый отказ. Не положено. Живот крутило, и принимать пищу он перестал еще через трое-четверо суток назад. Спасали капельницы с физраствором, которые ставили ему те же люди, что проводили опросы. А через неделю начался ад. Место суставов выкручивало и одновременно резало. Будто их пилят очень тупой и маленькой пилой, и все не могут отпилиться, раз за разом возвращаясь и начиная сначала. Боль вернулась и вернулась с такой силой, что он кричал до хрипоты, пока из разорванных от натуги связок не текла кровь и не перемешивалась со слюной и горькой желчью. Марина говорила, что он умрет в муках, но он не мог и представить в каких. Отныне боль не прекращалась, но и сознание он не терял. Датчики постоянно пищали, сигнализируя о критических изменениях своим звуком вместе с его криками, теперь уже больше напоминающими то ли захлебывающийся рык, то ли самый неудачный вокал среди исполнителей агрессивных жанров, составляли непрекращающуюся какофонию жутких звуков. Он не знал, сколько прошло времени. Он лишь хотел смерти, быстрой и легкой, потому как заслужил. Заслужил, ибо очень долго терпел. Он жил в этой боли, она стала его постоянной спутницей. И он бы даже простил ей, если бы не понимал, смотря на свои руки, что с ним произойдет дальше. Та боль являлась лишь воротами, тонким и узким коридором в мир, где правят иные порядки и правила. Никогда когда дверь откроется, он не сможет думать даже о смерти. Первыми начали отваливаться пальцы. Фаланга за фалангой, палец за пальцем. Среди обрывков ужаса и сознания, раскакивало две мысли. «Убейте меня!» И оно питается болью. «Неужели вы не видите?» Они видели. В комнату теперь никто не заходил. Но одинокие, а иногда парные, силуэты докторов смотрели на его вечные мучения через толщу стекла. Как они могут? Как на это можно смотреть? Крови почти не было, как если бы организм вытягивал ее из конечностей выше, дабы сохранить драгоценные капли. Раны заживали, чтобы открыться вновь после того, как неведомый грибок фантомным ножом обрежет следующую. Одну за другой, раз за разом. А дальше пришел черед кистей и ступней. Валера лежал на спине, чувствуя все и все. Почти невидимая грибница и споры захватывали тело, оплетали сосуды и органы. «Потом будут предплечья?» «Почти в безумии», — думал он. «И были предплечья, и были голени, и были плечи. и были ноги. Силуэта за стеклом он перестал видеть еще тогда, когда лишился своего правого предплечья. Его бросили. Ясно, чем все закончится. Последней будет голова, и он исчезнет. Уйдет туда, где новая жизнь, где небытие, где ничто. Все это было неважно, лишь бы прекратилась боль. Наконец он впал в сонное беспамятство, и не важно было, как это произошло, ушел ли он сам, позволил ли грибок ему покинуть его тело, оплот вечных мучений. И нечто далекое говорило ему, что это кара за его деяния, и он соглашался, покорно опустив голову. Кара за то, что резал их, беззащитные растения, ветку за веткой и ствол за стволом. Он подумал, что почувствовал, быть может, то, что чувствуют они. И правы те, кто твердил, что у природы есть душа, душа, которая по праву своему стала мстительной и ответила болью на боль. Вскоре тьма настигла его и там, вместе, где он наконец оставил свои мучения. Открыв глаза, Валера видел белый потолок комнаты. Монотонно шипели приборы. Чувствовал он себя отлично, боль ушла, вернулась ясность сознания. На какое-то мгновение он решил, что происходящее с ним, сколько, неделю, две, три? Это шутка сознания, долгий и слишком реалистичный сон. Поворот головы лишил его и этих сумрачных иллюзий. Вокруг маленькими гниющими бугорками на чистом полу лежали фаланги его пальцев. Кого-то, может, и охватил бы ужас повторного осознания, но он стойко смотрел и на другие остатки. Бледные части тела валялись рядом, будто из них выкачали все жидкости. Повернул голову груди и обнаружил, что тело залито алым. И не была это кровь, но были выделения грибка, что видел он тогда на обрезанной яблоневой ветви. Что это такое? Пронеслось в голове. Чем стал? Помогли ли все эти мучения понять, как бороться с заразой? Стоило ли того? Дверь открылась. На грани зрения показались знакомые, вечно одинаковые ноги в оранжевом костюме биозащиты. «Кто вы? Поговорите со мной», — говорил он, но изо рта вырывался лишь хрип, а потом боль разорванных связок прокатилась по горлу. Но она была ничем по сравнению с тем, что он испытывал. Он даже почти не почувствовал. «Здравствуй, Валера. Как ты?» Проговорил знакомый голос, искаженный системой закрытой подачи воздуха. Она плакала. «Привет. Ты же говорила, что мы не увидимся больше. Тихий хрип. Я хорошо. Сейчас не чувствую боли. Я помог». «Скажи, Марина, я помог?» «Ты очень помог, Валера, очень! И поможешь еще!» Она выдохнула на взрыв, а он вместе с ней спокойно, почти торжествующе, что выполнил отведенную ему роль мученика. «Что это ты нашла?» – спросил он. «Пока нет, но найду. Идет эвакуация. В центре осталось несколько сотен. Мы будем тут с тобой». до последнего. Ответила она, до сих пор всклипывая, ясно, все плохо. Очень плохо, и мне придется просить тебя о последней услуге. Я уже ничем и никому не помогу, ответил он, и голос его становился все тише. Поможешь, Валер, сейчас в комнату войдут хирурги, нам необходимо посмотреть, как повел себя грибок в организме. На предпоследней стадии развития. «Смотрите», — спокойно ответил он. «Мне уже все равно. Ты сказала о предпоследней стадии. Что дальше?» «Грибок питается оставшейся плотью. Начиная с кожи. Потом жир, мышцы и, наконец, органы. Ты единственный, кто в сознании на этой стадии. Почти все были живы до... Я не знаю, что хуже, Валер. То, что ты пережил...» Или то, что ждет дальше? Кома. Мне бы этого хотелось. Он пожалел, что не совсем верно сказал фразу. Марина, наверное, не поняла, что ему бы хотелось. Впасть в кому или помочь ему еще? Но куда помогать дальше? Его тело и разум сделали все, что могли. И даже больше. Много больше, чем они представляют. Он услышал топот ног. Открытие шлюза. обработку. Через десяток ударов сердца его изрубленное и обрезанное по частям туловище подняли. Голова безвольно запрокинулась назад, а он не в силах был поднять ее из такого положения. Леденящий холод металлического стола будто обжег спину. Потом раздался неизвестный ему голос. «Марина!» – грубо и немного требовательно спросил ее обладатель голоса. «Мы наживо вырезать должны! Головой хоть кивни!» Валера поднял голову и увидел над остатками себя операционное хирургическое зеркало и занесенный скальпель. Наверное, она кивнула.